«Оливер, мама с Спотокопулос стоит у дверей моей квартиры офиса с дневным приношением. У нас осталось немного ригатони», — говорит она. «А вы так много работаете, и все худеете день ото дня. Я со смехом беру из ее рук контейнер. Пахнет он невероятно, и тор начинает скакать вокруг моих ног, напоминая, чтобы я не забыл выделить ему братскую долю. «Спасибо, миссис С», — говорю я. Она уже собирается уходить, но я окликаю ее. «Скажите, какую вы знаете желтую еду?» Я думала о том, как Эмма кормит Джейкоба по цветовой схеме. «Черт, я думала об Эмме. Точка». «Вы имеете в виду как омлет?» Я щелкаю пальцами. «Верно. Омлет со швейцарским сыром». Миссис С хмурится. «Вы хотите, чтобы я приготовила вам омлет?» «Ни в коем случае. Я обожаю ригатони. Не успеваю я объяснить остальное, как звонит телефон в моем офисе. Извинившись, я быстро захожу внутрь и поднимаю трубку. «Офис Оливера Бонда», — говорю я. «Запишите сообщение для себя», — произносит Хелен Шарп. «Если вы наймете кого-нибудь для передачи информации, работать будет удобнее». «Моя Кхм... секретарша только что вышла в туалет». «Да» фыркает Хелен. «А я мисс Америка». «Мои поздравления», отвечаю я, и голос мой проникнут сарказмом. «Какой у вас талант? Жонглируете головами адвокатов?» Она пропускает колкость мимо ушей. «Я звоню по поводу слушания об исключении показаний. Вы вызвали в суд речи о медицине? «Детектива? Ну да». А кого еще мне вызывать по ходатайству, которое должно привести к исключению из дела показаний, данных Джейкобам в полицейском участке? «Вам не нужно вызывать Мэдсона. Сделать это должна я и мой ход первый». «Что вы имеете в виду? Прошение же мое?» «Да, но это одна из тех странных ситуаций, когда даже если ходатайство подаете вы...» «Бремя предоставления доказательств ложится на штат, и мы должны собрать и предъявить все свидетельства в пользу того, что признание было сделано по всем правилам». «Практически для всех других прошений процедура обратная. Если мне нужно добиться вынесения какого-то решения, я должен пыхтеть вовсю, чтобы доказать, почему заслуживаю этого. Откуда я мог знать, что из этого правила существует исключение? Хорошо еще, что Хелен сейчас не в одной комнате со мной». А то я покраснел до корней волос. Что же, отлично, говорю я, изображая беззаботность. Я знаю это, просто хотел проверить, держите ли вы нос по ветру. Пока вы не повесили трубку, Оливер, должна сказать вам. По-моему, ничего у вас не выйдет, ни так, ни этак. О чем вы? Вы не можете объявить своего клиента невменяемом и сказать, что он не понимал своих прав. Он цитировал их по памяти, я вас умоляю. И в чем тут противоречие? Кто запоминает права обвиняемых дословно? Тор начинает кусать меня за лодыжки, и я насыпаю немного регатони в его миску. Слушайте, Хелен, Джейкоб не вынес в тюрьме и трех дней. Он, разумеется, не протянет там 35 лет, и я сделаю все возможное, чтобы он больше не сел за решетку. Я неловко умолкаю. Думаю, вы не рассматриваете вариант, чтобы Джейкоб и дальше жил со своей мамой? Или длительный условный срок? «Разумеется. Позвольте мне вернуться к вам с этим разговором после обеда с пасхальным кроликом, зубной феей Сантой», — говорит Хелен. «Это убийство. Или вы забыли? Может, у вашего клиента аутизм, но у меня есть жертвы, убитые горем родители, и это побивает все. Вы можете размахивать плакатом «Помогите детям с особыми потребностями», чтобы собрать деньги для школы или специальных учреждений, но это не отменяет виновности. Увидимся в суде, Оливер». Я грохаю трубку на аппарат и смотрю на Тора, который лежит на боку в счастливой послеобеденной коме. Когда телефон звонит вновь, я резко отвечаю. «Что? Я умудрился нарушить еще какую-нибудь юридическую процедуру? Вы хотели сказать, что посудачите об этом судьей?» «Нет», — робко произносит Эмма. Ну, какую юридическую процедуру вы нарушили?» «Ох, простите, я принял вас за кое-кого другого». — Очевидно. Тишина длится один удар сердца. — Все ли в порядке с делом Джейкоба? — Лучше быть не может. Обвинение выполняет за меня мою домашнюю работу. Не хочется как можно скорее сменить тему, поэтому я спрашиваю, как сегодня идут дела в доме хантов? — Ну, отчасти поэтому я и звоню. Не могли бы вы сделать мне одолжение? Дюжина разных мелких услуг приходит мне в голову, Большинство из них очень сильно пойдет на пользу мне самому и моему текущему отсутствию интимной жизни. Какое? Мне нужно, чтобы кто-нибудь побыл с Джейкобом, пока я выполняю одно дело. Какое дело? Личное. Эмма втягивает ноздрями воздух. Прошу вас. Должен быть какой-нибудь сосед или родственник, который лучше подходит для этого задания, чем я. Но, может быть, у Эммы все-таки нет никого, кому она могла бы обратиться за помощью. Судя по тому, что я увидел за последние несколько дней, это очень одинокий дом. И все же мне не удержаться от вопроса. «Почему я?» Судья сказал, нужен человек старше 25 лет. «Так значит, я вдруг стал достаточно взрослым для вас?» Усмехаюсь я. «Забудьте о моей просьбе», — резко отвечает Эмма. «Я буду у вас через 15 минут».